В 1821 году, когда разыгрался первый роман Саши, ей было всего 18 лет. Но Мария Ивановна была рачительная мать, притом позднее девичество и в конце концов вовсе не блестящий брак Наташи представали тревожным предостережением. Поэтому можно поручиться, что Мария Ивановна при первой же возможности не положит охулки на руку, особенно если представится блестящая партия. Хотя она до сих пор и не имела большого счастья в уловлении женихов для своих дочерей, но она столько раз практиковала это искусство, что, конечно, приобрела в нём большую опытность. И вот случилось, что в конце 1821 года, то есть через несколько месяцев по возвращении Марии Ивановны с дочерьми из-за границы, появился в московском свете самый блестящий из женихов, о каком только могла мечтать для своей дочери самая любящая из матерей, типа Марии Ивановны. Это был молодой граф Николай Александрович Самойлов, второй сын Екатерининского генерал-прокурора Он рано начал службу под начальством Ермолова, участвовал в его персидском посольстве 1817 года и затем несколько лет без выездна оставался при Ермолове. Теперь, вернувшись с Кавказа, он только что в августе этого 1821 года был назначен флигель-адъютантом при государе. Красавец и кутила, алквиат того времени, наследник громадного состояния, Ему принадлежало, между прочим, местечко Смело. Он был в жизни сущим младенцем и повреждённой мягкостью характера легко поддавался чужим влияниям. Ещё жива была его мать, по происхождению трубецкая, женщина энергичная и жёсткая в противоположность сыну. Его слабая воля была беспомощна пред непреклонной настойчивостью матери. Как раз теперь его сыновняя покорность подвергалась жестокому испытанию. Мать требовала, чтобы он женился на красивой и очень богатой девице Палин, которая ему не нравилась. В таком настроении Самойлов приехал в Москву и здесь влюбился в Александру Корсакову. Скажу заранее, что несмотря на все усилия, приложенные Марией Ивановной, усили пламенный, героический, из этого романа ничего не вышло, что Самойлов в конце концов уступил таким настояниям матери и женился на Палин. И что наконец этот брак был очень несчастлив, как и следовало ожидать.